И подумать только, в тридцать лет делать такие глупости. Видно, от отчаяния у него помутился разум. Из чего это он так разбушевался? На раз слова гостя звучали нотки недоверия. Да ни с того ни с сего. Просто сэй сказал что-то, когда проходил мимо его дома, а тот вдруг схватил трость и прямо босиком выскочил на улицу — «Ну пусть даже сёсей сказал что-нибудь. Что же здесь страшного? Ведь сёсей всего-навсего ребенок, а он верзила усатый, ведь учитель!» «Да, да, учитель!» — согласился гость. «Да, учитель ведь!» — повторил вслед за ним и Канеда Кун. «Выходит, если ты учитель, то должен с хладнокровием деревянной статуи выслушивать какие угодно оскорбления. По-видимому,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 Я думаю, Мидзусима совсем не к лицу называть этого чудака Кусями-сэнсэем. Более того, он, кажется, во всем следует его совету. Ну да ладно. На Мидзусима свет клином не сошелся, и мы не будем особенно возражать, если Кусями захочет как-то помешать. — Просто нам жалко Мидзусима-сана, — вмешалась госпожа Ханако. — Я...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 Во всяком случае, уж кому-кому от этого досталось, так это визитной карточки, которая была вынуждена сопровождать хозяина в такое зловонное место. Служанка подвинула к нише ситцевый дзабутон и, сказав гостю «пожалуйте сюда», удалилась. Сноска, дзабутон, подушка для сидения. Оставшись один, Судзуки-кун огляделся по сторонам. Осмотрев висевшую в нише картину, полюбовавшись цветущими ветками вишни, поставленными в дешевую вазочку, он перевел взгляд на дзабутон, предложенный ему служанкой, и обнаружил, что на нем преспокойно восседает неизвестно откуда появившийся кот. Читатель, очевидно, догадался, что это был «я» собственной персоной. И тут в душе Судзуки Куна разыгралась буря, однако он так тщательно старался скрыть внутреннее волнение, что по его лицу никак нельзя было понять, что творится у него в душе. Дзабутон ведь был предложен Судзуки Куну, но раньше, чем он успел воспользоваться любезным предложением служанки, Дзабутоном без зазрения совести завладело какое-то странное животное —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 Очевидно, все дело в престиже, который не позволяет даже правой руке Канедо Куна, Судзуки Тадзюро наказать дерзкого кота за явное пренебрежение к его персоне.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 «Сколько самому старшему? Уже, наверное, порядочно?» «Я точно, правда, не знаю, но, наверное, лет шесть или семь есть». «Ха-ха-ха! Ну и беззаботные же эти учителя! Мне тоже надо было стать преподавателем!» «Попробуй! Через три дня опротивит!» «Вон как! Почему бы это? Работа приличная, спокойная, времени свободного много, можно заниматься любимым делом».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 «Э-э, Мидзусима, э, никак не могу вспомнить. Ну, тот, который все время ходит к тебе. Кангетсу?» «Вот-вот, Кангетсу, я пришел кое-что узнать о нем». «Не оженить, Билли?» «Да-да, что-то в этом роде. Сегодня, когда я ходил к Анедо, недавно Нос сам заявился сюда».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 «Ох, и язычок у тебя! Однако шутки шутками, а держать такие акции выгодно, ведь с каждым годом они и поднимаются в цене». «Конечно! Даже на оставшейся половинки я через каких-нибудь тысячу лет так разбогатею, что мое добро и в три амбара не поместится. Мы-то с тобой люди современные, изворотливые, в таком деле промашки не сделаем». Вот только таких, как Кусями, жаль, они думают, что акция — это нечто вроде «братишки-редьки», — сказал Майтей и, взяв еще одну пастилу, взглянул на хозяина. Сноска. Акция — это нечто вроде «братишки-редьки». По-японски слово «акция» произносится так же, как и слово «редька» — «кабу».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 Теперь он говорил уже иначе, чем в отсутствии Мэйтея. Может быть, все умные так поступают? — Что тут интересного? — воскликнул хозяин. Казалось, он до сих пор продолжал злиться на моитея. Весьма сожалею об этом, но ведь я стараюсь загладить свою вину, буквально сбился с ног в поисках павлиньих языков или еще чего-нибудь подобного. Не сердись, пожалуйста, набери терпения.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 Какой ты право! Всегда во всем сомневаешься. Впрочем, я не знаю точно, какая у него тема — желуди или механика повешения. Ясно лишь одно. Коль скоро диссертацию пишет Кенгетсу, то обязательно получится нечто такое, что сильно озадачит нос. Всякий раз, когда Мэйте беззастенчиво произносил слово «нос»,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 удивительного трактата, который затмит славу даже лорда Кельвина. Сноска. Томпсон Уильям, лорд Кельвин, 1824-1907. Английский физик, преподаватель университета в Глазго. Правда, однажды он совершил неудачную попытку прыгнуть с моста Адзамубаси, но это событие можно объяснить обычной для горячего юноши склонностью к пароксизмам. Оно нисколько не повлияло на его репутацию. Он по-прежнему словет оптовиком знаний. Если говорить о Кангетсу Куни в выражениях, характерных для меня, то он ходячая библиотека. Двухсотвосьмидесяти миллиметровый снаряд, начиненный знаниями.